Глава сорок первая. Дверь отворилась. Китти почувствовала, что произошло это само собой, без постороннего вмешательства, и вошла настоятельница. Секунду она стояла на пороге, и снисходительная улыбка тронула ее губы, когда она взглянула на смеющуюся монахиню и сморщенную плутоватую физиономию Уодингтона. Потом она с протянутой рукой подошла к Китти. «Миссис Фейн» — она чуть заметно поклонилась. По-английски она говорила правильно, но с сильным акцентом. «Это для меня большое удовольствие — познакомиться с женой нашего доброго, храброго доктора». Китти чувствовала на себе ее оценивающий взгляд, долгий и откровенный. До того откровенный, что не казался невежливым. Словно эта женщина считала своим долгом о каждом составить себе собственное мнение, и у нее даже мысли не возникало о необходимости притворяться. Степенно учтиво она предложила гостям садиться и села сама. Сестра Сен-Жозеф, все еще улыбающаяся, но присмиревшая, осталась стоять чуть позади настоятельницы. «Я знаю, вы англичане любите чай». Сейчас его подадут. Но, должна извиниться, это будет чай по-китайски. Мистер Одингтон, я знаю, предпочел бы виски, но этим я, к сожалению, не могу его угостить. Полный тема, мэр, вы говорите так, как будто я завзятый алкоголик. Хорошо бы вы могли сказать, что вы вообще не пьете, мистер Одингтон. Во всяком случае... Я не могу сказать, что пью умеренно». Она засмеялась и перевела его непочтительное замечание на французский для сестры сен Жозеф, а на него поглядела с нескрываемой лаской. «К мистеру Одингтону мы не должны быть слишком строги. Он столько раз выручал нас, когда мы оказывались совсем без денег и не знали, как накормить наших сирот». Молоденькая китаянка, та, что открыла им дверь, вошла с подносом, на котором стояли китайские чашки, чайник и тарелка с бисквитным печеньем под названием «Мадлен». «Попробуйте Мадлен», сказала настоятельница. «Сестра Сен-Жозеф испекла их сегодня специально для вас». Они заговорили о всякой всячине. Настоятельница спросила у Китти, давно ли она в Китае, очень ли утомила ее дорога из Гонконга. Спросила, бывала ли она во Франции и как переносит гонконгский климат. Разговор шел дружеский, но самый обыденный. Однако окружающая обстановка придавала ему особенную остроту. В комнате было тихо. Не верилось, что находишься в гуще большого города. Здесь царил покой. А за стенами свирепствовала эпидемия. И горожан, со страху потерявших голову, удерживала от эксцессов только сильная воля человека, который сам был наполовину бандит. Лазарет в монастырской ограде был полон больных и умирающих солдат. В сиротском приюте, которым ведали монахини, четвертая часть детей погибла. Китти, как-то невольно притихнув, поглядывала на знатную даму, что так любезно занимала ее разговором. Она была в белом, Белизной ее одеяние нарушал только красный крест на груди. Среднего возраста. Лет сорок-пятьдесят. Точнее сказать, трудно. Бледное лицо почти без морщин. А впечатление, что она уже не молода, создавала главным образом ее величавая осанка, уверенная манера и худоба ее сильных красивых рук. «Лицо удлиненное!» с большим ртом и крупными ровными зубами. Нос изящный, хотя и не маленький. Но напряженное, трагическое выражение придавали всему лицу глаза под тонкими черными бровями. Глаза очень большие, черные, не то чтобы холодные, спокойно внимательные, гипнотизирующие. При виде ее сразу думалось, как хороша она, должно быть, была в молодости. Но потом становилось ясно, что она из тех женщин, чья красота с годами проступает все явственнее. Голос у нее был низкий, звучный, хорошо поставленный. И говорила она медленно, как по-английски, так и по-французски. Но самым поразительным в ней была властность, смягченная милосердием. Чувствовалось, что она привыкла повелевать и послушание принимает как должное, но со смирением. Она как бы сознательно опиралась на авторитет церкви. И все же Китти догадывалась, что к человеческим слабостям она может отнестись по-человечески терпимо. А стоило увидеть улыбку, с какой она слушала неуемную болтовню Уоддингтона, чтобы с уверенностью сказать что она не лишена живого чувства юмора. Однако было еще в ней и нечто такое, что Китти чувствовала, но не могла назвать. Нечто такое, что, несмотря на ее сердечный тон, держало собеседника на расстоянии.